Я отворила узкую белую дверь в ее кабинет. Она, представьте, сидела за столом. Вера Евграфовна начала было и споткнулась, подняла от какой-то бумаги на столе насмешливо прямой взгляд. А, но ну, видишь, я тебе обещала, что вылечим, и скоро заберешь своего драгоценного. Знала ли она тогда досконально? что хода ей назад в жизнь нет. Когда ты спустя пять лет умер, и земля для меня обезлюдила из конца в конец вдоль и поперек, я вдруг рискнула и набрала домашний номер Веры Евграфовны. Так, на всякий случай, в порядке бреда, как говорится. И к ужасу своему услыхала ее, Ее непомерно высокомерная. Слушаю! — оцепенела ей Богу. Но сердце тотчас гулким толчком подбило поскорее, пока она, лихая старуха еще здесь на земле, признаться во всем. — Вера Евграфовна! Вера Евграфовна! Как я рада! — Но это сантименты был ответ. И, видимо, там, далеко на том конце провода, Чуть сузились в усмешке серо-стальные глаза. «Как ты-то?» «Что?» «Не знаю, не понимаю. Все чувствую, будто в чем-то виновата перед ним». «А ты виновата». «Я уж тебе не говорила, что вместо легких у него давно были одни лохмотья. Он давно должен был умереть». «Нет же, ты не давала». Ты держала его своей бешеной энергией и заставляла страдать. — Вера Евграфовна! — Вера Евграфовна! — Вот тебе и Вера Евграфовна. Я еще не встречала такую, как ты, сумасшедшая, рехнутая. Ну разве можно было так любить то, что уже одна ветошь? Эк, тебя угораздило! — Можно к вам прийти? не Не в форме. Звони. Позвонила примерно месяц спустя. Долго-долго никто не брал трубку. Наконец услыхала натужный стариковский шелест. Веры Евграфовны больше нет. Умерла. Значит, один оденешенник остался, тот доисторический лейтенантик. Нет, ты ничуть не умирал тогда. Ты пусть медленно, но выздоравливал, чему свидетельство привычный распорядок жизни. В приглянувшемся закутке аккуратно разложил на тумбочке привычные вещи в привычном порядке, когда поверх стопки газет лежат длинные бумажные ножницы. Поутру пил свой любимый кофе, легко удерживая на весу тонкостенный стакан в мельхиоровом подстаканнике, листал с красным граненым карандашом в руке толстые книги, журналы, широко со вкусом разворачивал свежую газету, всовывал крупные пальцы в отверстие ножниц и, не торопясь, выстригал полоски, квадраты, прямоугольники, статей и рецензии, которые считал нужным сохранить надолго а, возможно, и навсегда. медсестры легкокрылые создания в белом, крахмально шуршащем, припаркивали в твой полутёмный закуток с коробочками, полными разноцветных красивеньких таблеток. Их чистенькие пальчики с посверкивающими ноготками ссыпали эти таблетки в твою глубокую ладонь, а ты одним махом послушно кидал их в рот. А мне, пока я расставляла на тумбочке банки и баночки, разворачивала свертки, говорил с будничным раздражением. «Поскорее бы отсюда выбраться». «Зачем принесла сыр?» «У меня еще есть». «Соскучился по дому, по своему дивану». «Простокваши — это хорошо. Хотя и здесь есть своя жизнь». Туберкулезные девицы гуляют с туберкулезными кавалерами. Говорят, даже свадьбы случаются. Нет, нет, нет. Ты нисколько не умирал тогда, в 1984 году. Ты выздоравливал. И мои слезы, вдруг сыпавшиеся на твои сухие руки, были, как я теперь понимаю, почти необязательны. Я суетилась возле тебя, — с нервическим, преувеличенным беспокойством, но ничего с собой поделать не могла. Ставила на тумбочку большую стеклянную банку с твоим любимым черносмородиновым киселем и тотчас бросалась переливать его в белый фарфоровый бокал. И случалось от желания «Скорее, скорее выдернуть тебя из этих казенных, пропахших скукой и болью стен, проливала его» и чашка становилась похожа на свечу в густо-лиловых оплывах. «Ну что ж ты так!» — скорее умилялся он, чем сетовал твой отчетливый юношеский голос с неистребимо звучным петербургским че. О, нет-нет, не умирал, а ждал. О, как ждет, оказывается, больной туберкулезом, как встречает. Я прихожу ближе к вечеру, когда больные уже не спят и пока не едят, толкутся в коридоре, где слева высокие белые двери палат, а справа старомодные величавые арочные окна, достояние бывшей богадельни. Кто-то быстренько улепетывает за дальний угол с узлом своей одежонки, беззаконно хранимый для свиданок в тумбочках и под матрасом рядом Сокольнический парк чё ж не погулять с приглянувшейся девчонкой она же не требует справку из санэпидемстанции кто-то застыл туманным взглядом на зеленоватом стекле аквариума за которым достойно прозебают медлительно-царственные, вызолоченные рыбки с роскошно волочащимися шлейфами хвостов, кто-то черный с синеватыми ногтями, с каракулевой плотной шкуркой на маленькой голове мячиком, эфиоп, танзанец, руандец, держит у самого уха крошечный, почти со спичечный коробок транзистор, из которого выбрасываются одни барабанные ритмичные удары. Кто-то размеренным караульным шагом ходит по прямой, слепо уставясь перед собой, играя желваками на костистом молодом лице, и синяя шерстяная спортивная кофта У бога зловеще торчит на остриях его обглоданных болезнью плеч. Этот парень из Армении обречен и, вероятно, догадывается, почему врачи говорят с ним почти заискивающе, почему все больше синеют губы, все уродливее топорщатся уши, а щек просто нет. На их месте глубокие, жуткие промоины. А ты? Ты сидишь в кресле, лицом к тому концу коридора, откуда и возникают люди с воли. На тебе та же, что почти на всех темно-синяя байковая пижама, линялая от многих стирок со спецдобавками. Куртка сидит на твоем худом теле еще ничего, а вот брюки настолько коротки, что... Вскинутая на колено длинная твоя нога, почти голая. И, несмотря на это, ты — это ты. И даже выглядывающая из ворота больничная бязевая рубашка с унылыми тесемочками не способна вытравить мерцание твоей интеллигентности, обреченности на потусторонность. Глупенькая моя, ну, конечно. Едва-едва появлялась я, оглашенная, запыхавшаяся, этакий ходячий шкаф с сумками, газетами и хорошо прилепленной улыбкой, твои глаза вспыхнули, заиграли и понеслись мне навстречу. Стук моих каблуков по больничному линолеуму словно звук испанского танца с кастаньетами. Ты уже встал, выпрямился, шагнул ко мне, для меня, ради. Но если я запаздываю, мало ли, и вдруг возникаю, как вомут омут с головой в твою глазастую, уже испуганную тоску. О, нет, нет, ты тогда не умирал. Ты просто лежал в своем больничном закутке, а я в квартире. Но стоило мне проехать семь трамвайных остановок, пройти вестибюль, пахнущий лекарствами и пищей, взять из рук гардеробщицы белый халат — ты, гляди, возвертай халат а то, которые не возвертают! — подняться по широкой, словно бы парадной лестнице, поглядеться мимоходом в огромное старинное зеркало — И опять мы рядом, вместе, сами по себе. И если поначалу, еще когда под ногами путались шумные осенние листья, я, прежде чем взяться за толстую, захватанную деревянную ручку входной больничной двери, теряла дыхание от безрассудного отчаяния, от ужаса непонимания, почему... Зачем нас отрубили друг от друга и превратили в малость, в опиющую необязательность друг для друга? То потом уже под сыпучий шорох голых тополиных веток в ледяной корости выучилась радоваться даже чудовищной гардеробщице с выпученными глазами олигофренички, Я ведь спешила к тебе на свидание. Но надо же, какое редкостное везение! После стольких-то лет вполне привычного, прискучившего существования рядом, в притирку друг с другом, получить от судьбы такой сказочный подарок, предвкушение встречи с единственным, обставленное условностями и запретами и от того удороженное и каждый раз слышать твою благодарную каризну родная, там же мороз как же ты или родная там же дождь как же ты И непременно восхищенное сияние твоих драгоценных глаз А когда высокие, Измотанные зимними ветрами прибольничные тополя Затрепетали, словно несметная стая зеленых бабочек или птиц, Когда могучее майское солнце ударило разом Во все фасадные больничные окна И длинной стрелой пробило каждую щель, Когда воскресшая земля вытаращилась на свет Божий Крошечными желтенькими зрачками Безымянных подзаборных цветков Мы впервые за долгие месяцы Вместе сошли с тобой с больничного порога И услыхали детский чмокающий звук наших подошв То слипающихся с восхитительной плодородной весенней грязью То отлепляющихся от нее Тебе всего-навсего позволили прогулку, не более двадцати минут, на полоске больничного садочка, трагического каждым плевком, срывающимся синих губ, так называемых «гуляющих» пациентов. Но для нас, после твоего монотонного затворничества в беззаконном закутке, это был настоящий выход в большую жизнь». Равный по обилию впечатлений путешествию положим на Гавайские острова. Мы глуповато улыбались друг другу, наблюдая, как Бойко куражливо кидают друг другу лихие туберкулезники, бутылку с водкой и бумажный стаканчик, один на четверых. И тут же поблизости от этой хихикающей шайки-лейки с близоруким благоговением, приник к раскрытой книге очкастый праведник лет 30, шестидесяти, стесанный болезнью, так что как бы не поворачивался, а все не выходило анфас, все профиль да профиль, и все кашляет и кашляет, бедолага, аккуратно следя, чтобы плевок Попал точно в горлышко казенной спецбаночки. Не скрою, меня передернуло, когда я неуживчиво, но пристально отслеживала всю эту пугающую процедуру. Мне казалось, что это нас с тобой не касается и не коснется. Тогда ты лишь изредка прикашливал. Чуть-чуть. Это потом. Потом, за нашим неспешным локоть к локтю шагом, так же неспешно тянутся две майские тени морской бирюзы. Одна короче, другая длиннее. И поет соловей, представьте себе, и мы с тобой такие отчетливо живые в этом райском садочке, что при нашем приближении... Тотчас спархивают с дорожки Бесстрашные московские воробьи. Но, может быть, там и тогда Пел вовсе не соловей, А щебетала какая-то иная птица? Неважно, что за мелочевка. Зато запах тополинах, Едва распеленутых листьев, Был безобманно молод, крепок и милосерден. И я чувствовала себя Джульеттой, примчавшейся к единственному, заждавшемуся. Зато когда уходишь от глядящего тебе вслед с больничной кровати, расплата неминуема и быстра. Даже стук-перестук твоих каблуков Кажется тебе бесстыжим, предательским. И ты вдруг спотыкаешься на ровном месте, а потом ни с того ни с сего уже на больничной лестничной площадке, где никого обычно нет, останавливаешься перед огромным зеркалом в некогда роскошной позолоченной раме, а с каких-то пор попросту вымазанной белилами, чтобы передохнуть и бессмысленно глядишь на себя, на завалившуюся на манер пизанской башни прическу, на пустую сумку, провисшую тощим животом, и ни с того ни с сего без улыбки, абсолютно без улыбки заключаешь первый бал Наташи Ростовой. Дас Гуманитарное образование живучее исключительно и просит, его не просит, лезет и лезет с подсказками. И оказывается, если с трамвайной остановки видна противотуберкулезная больница, тебе ни за что легонько не вскочить на подножку. Что-то заставит тебя... Едва ты задерешь ногу вверх, оглянуться внезапно на череду старинных арочных окон, за которыми только что была, и повинно опустить голову. А если за тобой теснятся нетерпеливые, усталые, вечерние, свинцовые усталостью люди, непременно услышишь окрик. «Чего стало? Трамвай уйдет!» хотя твоя заминка и длилась-то всего ничего. Самое странное, на трамвайной остановке возле больницы я чувствую себя более одинокой, чем за четыре километра от тебя в нашей квартиренке. Почему? А кто ж его знает? Возможно, потому что со всех сторон меня окружают твои вещи. Пальто, плащи, ботинки, носки, рубашки, пиджаки, брюки, кепки, очки. Металлическая монетница, карандаши и книги, книги и газеты, газеты и журналы, журналы, все то, что тебя ждет, я чувствовала с не меньшим правом, чем я, и к чему ты привязан так, что никуда не денешься. А еще я знала, что между девятью и десятью вечера, но непременно зазвенит призывно Твой. На твоем столе белый телефон. И я услышу твой непохожий ни на какой другой голос. Родная моя, любовь моя, спасибо тебе. Как доехала? Отдыхая, не беспокойся. Все хорошо, хорошая моя. Оказывается, человек, женщина, до времени и не подозревает, какая она исключительно изворотливая. Из каких лоскутов, обломков, осколков способно склеить, соорудить, состряпать дворец великой надежды? И завороженно уставиться на него, когда он воссияет вопреки очевидному. А она сама, представьте себе, никак не захочет признать, что это вселенское чудо, это восставшая из волн Атлантида, всего-навсего мираж, наработка ее бешеной, бьющей через край энергии, призванный на веки вечные убедите себя и единственного в том, что с ним ничего никогда не случится, что его туберкулез — это так себе, не стоит беспокоиться, как пришел, так и ушел, Если, конечно, пить положенное количество лекарств, есть яблоки, ягоды, не стоять на сквозняках и слушаться врачей. Стало быть, когда ты внезапно заявил «Все, хватит!» Я поверила тебе безоглядно. А ты поверил мне, когда я так же безоглядно ответила «Прекрасно!» Конечно, тут несколько смутно проблескивала логика, но в ней ли суть? Суть в том, что ты вернулся в свое обычное состояние супротивности всему, что мешает тебе оставаться самим собой. Значит, недавнее покорное бессилие, терпеливого, дисциплинированного больного, улетучилось, из твоего поздоровевшего тела. Хочу домой. Пригони такси. То есть выкради меня из этого, как его, чтобы не оскорбить, не обидеть, все-таки хотят, но целителен и так далее. О, миг добавочной нечаянной радости! Твоя уверенность в том, что я способна на такое юное авантюрное дело, похитить любимого из-под носа больничной обслуги? И мы это с тобой исполнили в тот же час. Я пригнала такси, ты вышел на свет Божий, быстро согнул свое длинное тело в угоду низкому проему легковушки, крепко захлопнул за собой, и прощай за в затхлом больничном архиве беда. Одолели, победили. А у каждой победы оказывается свой запах, цвет и звук. У нас это опять свежий аромат горячего кофе, шелест газетного листа и мерцание светло-зеленых глаз с алмазной гранью. Дас? Вот так вот простенько. Но целых пять лет после Веры Евграфовнинова, По телефону сбежали. Ну ладно, держитесь. Целых пять лет в нашей квартире жили привычные, замечательно однообразные звуки. Опять поутру ты первым щелкал выключателем и отворял дверь в ванну, трещал зажигалкой над газовой плитой. Потом я слышала, еще не разлепив век, Как туго шумит кофемолка, Тонко бренчит чайная ложка в стакане, И на меня наплывает душистая волна кофейного аромата. И я опять привыкла к тому, Как крепко, почти беспощадно. Ты хлопаешь входной дверью, Уходишь в парикматерскую, в магазин. С каким сухарным звуком! поворачивается ключ в замке под твоей рукой. Как ты, протягиваешь мне авоську с продуктами, где, увы, опять кусок мяса вывалился из размокшей бумаги и прилип к хлебному батону, рекомендуешь хозяйски, разбери. Боже мой, оказывается, я до того быстро успела привыкнуть к твоему голосу в квартире скрипу вешалки. Когда ты цепляешь за крючок свое тяжелое пальто к шепотливому шлепанью твоих мягких тапочек с разбитым задником к стуку толстого карандаша по журнальной или книжной странице к твоему предупредительному старинной выделке в телефонную трубку отклику да слушаю вас хорошо постараюсь до того быстро, что решила Все это теперь уж навсегда, навечно. Ну как же не навечно? Если вот он сидит перед тобой, бородатый и несколько плешивый составитель некоего сборника, и, пригубливая чашку с кофе, то и дело замирает с выражением почтительного несогласия, а ты, неслышно постукивая кончиками пальцев по плоскому подлокотнику дивана, говоришь, Исключено. На мой взгляд, это отнюдь не подвижник, а старый тертый калач. Я слишком долго жил, хотел бы, но не могу забыть, как он вчера с яростью критиковал американское кино и ни разу не обмолвился за все 50 лет, что мы взяли от этого кино самое примитивное хэппи-энд. Теперь же, значит, В нем смелость взыграла. Разоблачают уже разоблаченные. И вы готовы ему петь осанну? Я не готов, ибо консерватор. И считал, и считаю. Искусство обязано быть ответственным и воспитывать у читателя, зрителя ответственность за свои поступки, а не смазывать грань между добром и злом. Так что никак я не вписываюсь В ландшафт вашего сборника. Прыть не то